Глава двадцать восьмая. Керн прикрыл глаза, п о т е р переносицу. Видимо, он никак не мог воспринять озвученную мною новость. А ведь я всегда знал, где поставить галочку в тестах. Он поднял на меня глаза, перечисляя случавшиеся с ним странности. Знал, когда нужно уйти из бара, чтобы не нарваться на проверяющего, когда учился в к о с м о ш к о л е и тогда, когда мы случайно наткнулись на инсектицидов. Я чувствовал, что не стоит садиться на эту подозрительную планету, но кто бы меня послушал? Старпом тогда чудом вытащил нас из той заварушки. Они ему чуть руку не откусили, но подавились гады. А вот это уже интереснее. Керн, а много ты планет видел? Парень на минуту задумался. Больше тридцати точно. Но это по большому счету давно обитаемая планета содружества. Мы сейчас летим на одну из них. Здорово. А расскажи подробнее. Я уселась поудобнее, приготовившись слушать. А Керн, словно желая отвлечься от только что узнанной им новости, с готовностью принялся мне рассказывать. Мы летим на не так давно открытую планету. Там уже несколько лет живут переселенцы. Планету открыли лет шестьдесят назад. Очень повезло найти мир пригодный для жизни. Правда, там такое буйство растений и животных, какого я никогда не видел. Деревья, макушками упирающиеся в облака. Огромные ящерицы, бегающие повсюду. Некоторых даже удалось приручить. Да ты и сама скоро увидишь. Мы будем там через три дня. Мы везем для них медикаменты и новое оборудование. Ух ты, всегда мечтала путешествовать в космосе. Тебе очень повезло. А куда вы потом полетите? Потом заглянем на одну планету, до сих пор считающуюся необитаемой, ведь она находится в стороне от торговых путей. Но не так давно наши ученые приняли радиосигнал, поступающий со стороны этой планеты. Хотя, как по мне, навряд ли мы там что-то найдем. Планета постоянно скрыта под плотной п е л е н о й черных облаков. Маловероятно, что там есть что-то живое. Керн так увлекся рассказом, что совершенно позабыл, зачем сюда пришел. А я сидела тихо, как мышка, боясь его спугнуть, лишь изредка задавая наводящие вопросы. А потом летим на ярмарку. На ярмарку? Да. Представляешь, целая планета целиком покрыта я магазинами, торговыми лавками и палатками. Чего там только нет! Если ты решишь приобрести себе какую-то редкость, то с большой долей вероятности ты найдешь это там на ярмарке. Ничего подобного нет во всей вселенной. Там можно встретить такие разумные р а с ы которые только можно представить, и которые представить практически невозможно. Керн, а можно мне заштурвал, немножечко порулить? п а р е н ь глянул на меня, а потом согнулся от смеха, чуть не свалившись со стула. Порулить, заштурвал? А что такого? В космосе же нет такого напряженного движения и столбов тоже нет. Лети себе и лети в любую сторону. Ну н а с м е ш и л а А я для чего, думаешь, заштурвалом сижу и курс прокладываю? Чуть от курса отклонишься и то в метеоритный поток попадешь, а то вообще в черную дыру затянет. Да и с другим космическим кораблём можно запросто столкнуться. Думаешь, мы одни тут летаем? Ну, хотя бы рядышком посидеть, з а к о н ч и л а я. Керн снисходительно посмотрел на меня и кивнул. Ладно, но только когда Кэп не видит. Лучше в н о ч н у ю смену. А ты тогда научишь меня пользоваться моим магическим даром. Быстро он освоился, ничего не скажешь. Ладно, а когда ты дежуришь? Керн задумался. Получается, что мы со старпомом поменялись вахтами, и он сейчас дежурит за меня. Значит, мне выходить сегодня ночью. Надо пойти вздремнуть немного. Он встал и направился к двери. Я тогда сегодня приду. Керн притормозил у двери, оглянулся, тяжело вздохнул, типа: "Куда я от тебя денусь?" и сказал: "Ладно, приходи. Только про обещание не забудь." Штурман ушел, а я осталась в кабинете совершенно одна. Так, Старпом сегодня точно не придет, а на капитана я особо и не рассчитывала. Нужно тогда подготовиться к ночной вахте, а для этого мне нужно подготовить кое-что для обучения Керна. Я пошарила по ящикам стола, обнаружив красочный журнал с картинками, как ни странно бумажный. Думаю, как раз подойдет для того, что я задумала. Да простит меня Док, видимо, этот журнал был приобретен на какой-то другой планете, потому как я ни слова не поняла из того, что в нем написано. А вот картинки мне как раз подойдут. Вырезала несколько картинок, з н а ч е н и я которых совершенно точно знал и Керн, и я сама. На первое время сгодится. Честно, досидев до конца смены, а вдруг кому еще понадоблюсь, отправилась на ужин. В столовой меня встретили совершенно довольные жизнью Роза и Матвей. Скизи тихонько дремала на диване, обернувшись вокруг шуршариков. Друзья поведали, что у них был очень насыщенный и плодотворный день. Они научили Кока Рика печь оладушки. Рик был по близости тоже совершенно довольной жизнью. Капитан сам того не подозревая определил Розальву в то самое место, где нашелся выход ее неуемной энергии и опыту дочери пекаря. Подозреваю, что в этом рейсе рацион команды будет разительно отличаться от предыдущих. Мало кто так вкусно готовит, как моя подруга. Может, поев ее оладушек, и капитан немного с м я г ч и т с я поняв, как ему с нами повезло. Как я и ожидала, команда была в восторге от ужина. Все без исключения попросили добавки, и даже в строгих глазах капитана я уловила что-то такое, похожее на одобрение. Но к э п не был бы к э п о м если бы не поинтересовался, как прошел мой первый рабочий день. Очень плодотворно. В ходе медицинского обследования были продиагностированы почти все члены экипажа. Мною незамедлительно было назначено и исполнено необходимое лечение. Остались только вы и старпом, поэтому завтра жду вас у себя в кабинете на плановый осмотр. И вас, доминик тоже. Я кивнула в сторону старпома, который быстренько отвел глаза. Кстати, на старпома смотрела не только я, но и капитан. Он ему что? Ничего не сказал про устроенные мною медосмотры, и я зря его сегодня ждала? Значит, и лечение назначено и даже исполнено? Капитан подозрительно с о щ у р и л глаза. Все записи о проведенных процедурах вы можете посмотреть в личных карточках экипажа. Без запинки от р а п о р т о в о лая не отводя взгляда. Посмотрю. Капитан встал, глянул в сторону старпома, который очень увлеченно что-то рассматривал на своей совершенно пустой тарелке. Старпом, за мной. После их ухода все оживились и начали выражать восхищение сегодняшним ужином. Розальва, раскрасневшаяся, с блестящими от удовольствия глазами, принимала заслуженные похвалы. Я поднялась из-за стола. Нужно немного отдохнуть, ведь этой ночью мне спать, видимо, не придется. Надеюсь, хотя бы к утру освобожусь, ведь Макс обычно приходил ко мне во с н ы ближе к утру, а пропускать очередной сеанс связи очень не хотелось. Да и он переживать будет, если не сможет со мной связаться. Роза, я пойду к себе. Я Матвею расскажу, что мне удалось узнать. Хорошо? Мне еще посуду убрать нужно. Кивнула подруга. Матвей молча подхватил одного из ш у р ш и к о в с к и з и взяла в зубы второго, и они направились следом за мной. Пока мы шли до каюты, затем принимала душ и переодевалась, подробно пересказала Матвею о нашем скверном разговоре. И сегодня ночью я иду на вахту вместе с ним. Может, еще что узнать получится? Завершила я свой рассказ. н е с тобой пойду. Подстрахую, если что. Или умную мысль подскажешь? Улыбнулась я. Кому я здесь на корабле нужна? А вот умная мысль никогда не помешает. Как говорится, две головы лучше. Разбуди меня, ладно? Сначала почувствовала, как мягкая кошачья лапа легла мне на плечо. Просыпаться совершенно не хотелось, поэтому я сгребла кота во х а п к у прижимаясь к мягкой шерстяной тушке. В ответ по моей щеке прошли с ь мокрым шершавым языком, а в голове послышалось: "Ты просила разбудить. Все уже спать, л и н г л и а к е р н заступил на вахту. Глаза открылись сами собой. Риторический вопрос, когда я в конце концов нормально высплюсь, остался без ответа. Делать нечего, нужно вставать. Усилием воли поднялась себя с кровати, позавидовав скизе, которая проводила меня взглядом, приоткрыв один глаз. Все уже спят, я проверял, доложил Матвей. Умница моя, все то он успевает. Но все равно, выходя из своей каюты, я старалась соблюдать осторожности и старалась не шуметь, хотя идущий впереди кот меня сразу же предупредит, если вдруг кто-то из экипажа, как и мы, отправится на н о ч н у ю прогулку. В штурманской рубке было тихо и царил полумрак. Я даже сначала подумала, что здесь никого нет. Заметила фигуру Керна только тогда, когда он пошевелился в кресле, поворачиваясь ко мне. Привет. Я подняла руку и помахала ему ладонью. Ты один? Да. Иди сюда. Можешь сесть в соседнее кресло, только руками ничего не трогай. Помимо того кресла, в котором уже сидел штурман, здесь было еще три посадочных места, перед которыми тянулась широкая панель, утыканная многочисленными кнопочками, лампочками и экранами, почти как в самолете. Ты хотела увидеть космос? Керн что-то там нажал, и то, что я до этого считала обычной стеной, вдруг посветлело и зажглось миллиардами разноцветных огоньков. У меня з а х в а т и л о д у х от невероятного зрелища. Космос был похож на огромный кусок бархата, на который кто-то щедрой рукой бросил горсть сверкающих алмазов. Он манил и завораживал своей первобытной красотой. Ничего лишнего. Все гармонично и правильно, невероятно. Выдохнула я, не в силах отвести взгляд. И эту красоту ты видишь постоянно. Любая красота, которую видишь постоянно, со временем приедается. Керн равнодушно глянул на огромный экран. Я продолжила любоваться открывшейся мне картиной. Сначала мне казалось, что эта красота безжизнена, но вскоре я поняла, что это не так. Космос жил своей жизнью. Он дышал мерцанием миллиардов звезд, росчерком Млечного Пути. Стоп, Млечного Пути? Это ведь Млечный Путь? Я покопалась в скудных астрономических познаниях, вспоминая, где находится Солнечная система по отношению к этому самому Млечному Пути. А где та самая планета, в которой мы сейчас летим? Керн оторвался от своих диаграмм, высвечивающихся на небольшом экране прямо перед ним. Вот, посмотри. Видишь эту самую яркую точку? Это и есть та самая планета, к которой мы летим. Ух ты, здорово! А потом куда? Вот. Это не совсем по пути придется сильно отклониться в сторону. В этом рукаве нет ничего интересного, одни мертвые планеты. А вот это и есть та самая, которую нам нужно проверить. Керн указал на тусклую блестку в обрамлении багрового алого ободка. Даже будучи такой крошечной, эта точка вызывала безотчетную неприязнь. Не зря, наверное, эта планета и Керну не нравится. У него ведь предчувствие, а это не шутки. Какая-то она кровожадная. Это сравнение вырвалось само собой. Вот и я говорю, что ничего хорошего нас там не ждет. Керн нахмурился, глядя на экран. А где ярмарка? Отвлекла я его от созерцания неприятной нам звезды. Ярмарка, она вот здесь. Керн сразу как-то расслабился, т к н у в в другой конец экрана на далекую желтенькую звездочку. Далеко. Да, не близко. Недели две лететь. Можно я немножко просто так посижу, посмотрю, а потом мы с тобой проверим твою магию. Хорошо, а я пока проверю прогнозы по метеоритным потокам. Штурман занялся своим делом, щелкая кнопками перед своим экраном, а я поудобнее устроившись в кресле перешла на магическое зрение. Мне хотелось посмотреть, куда указывает наша с Максом связь. Золотистый луч, выходящий у меня из груди, словно иглой прошил экран, золотой нитью протянувшись сквозь открытый космос, указывая в сторону планеты под названием Ярмарка. Луч проходил всего в миллиметре мимо желтой звездочки и терялся за пределами экрана. Вот это удача! Нам практически по пути. Если на этой планете можно встретить выходцев из разных миров? Может, кто-то там знает, как нам попасть домой? Настроение подскочило до предела, адреналин зашкаливал. Я готова была танцевать от радости прямо здесь. Незамедлительно поделилась своим открытием с Матвеем, незаметной тенью лежавшему дверей. Глаза кота засверкали, словно два изумруда, выдавая степень его возбуждения. Он радовался не меньше меня. Ну что, ты там закончил? Давай попробуем узнать, насколько я права насчет направления твоей магии. Выложила на панель приготовленные заранее картинки. Я буду показывать тебе эти карточки. Твоя задача угадать, что на них нарисовано. Расслабься и говори все, что просто придет тебе в голову. Из д в а д карточек парень угадал четырнадцать. Легче всего ему давались простые изображения с минимумом деталей, а вот с тем, что посложнее, придется еще поработать. Ну да, это дело практики и постоянных тренировок. У тебя отличные результаты выше п я т и с процентов с первого раза. Это говорит о том, что у тебя достаточно высокий уровень магии. Ты можешь еще пробовать искать спрятанные предметы и неплохо бы потренироваться в угадывании того, правду говорит человек или ложь. Очень полезное умение. Керн смотрел на меня горящими от восторга глазами. Он сам с трудом верил в то, что угадывал каждую вторую карточку. Но с фактами не поспоришь. Парень действительно эмпат, и если он будет развивать свои умения, они ему очень пригодятся, особенно в профессии к о с м о л т ч и к а Я зевнула, прикрывая рот ладошкой. Ладно, я спать. Мне утром на работу. Керн пожелал мне спокойной ночи, продолжая перебирать карточки, которые я ему оставила. Матвей бесшумно скользнул в дверь. Я пошла за ним. А спать действительно очень хочется.